Часть шестая. Убежище. Глава сорок т р е Спасательные работы. Первой и самой важной проблемой, вставшей перед капитаном Лапласом и его экипажем, едва не успели привыкнуть, что под ногами суша, стала полная переориентация. На борту «Галакси» всё оказалось наоборот. Космические корабли рассчитаны на два режима. Либо на с о с т о я н и и полной невесомости, либо при работе двигателей на тягу, направленную вдоль продольной оси. Но о galaxy лежал сейчас почти горизонтально, в результате чего все полы превратились в стены. Было похоже, что они пытаются жить на маяке, опрокинутом набок. Требовалось переставить всю мебель, и по крайней мере половина корабельного оборудования отказывалась нормально работать. Однако это была неприятность, неожиданно обернувшаяся благом, по крайней мере, в некоторых отношениях, и капитан Лаплас немедленно воспользовался этим. Команда была настолько занята перестройкой интерьера а galaxy, обратив первоочередное внимание на сантехнику, что ему не приходилось беспокоиться о её моральном духе. Пока корпус корабля оставался воздухонепроницаемым, а меонные генераторы снабжали корабль электроэнергией, Непосредственная опасность им не угрожала, требовалось продержаться лишь 20 дней, и с неба к ним придет спасение в виде корабля «Юниверс». Никто даже не вспоминал, что неизвестные силы, правящие Европой, могут воспротивиться еще одной посадке. Эти силы пока не обратили внимания на а galaxy, неужели теперь они помешают спасательной экспедиции? Сама Европа, однако, относилась к потерпевшим кораблекрушения куда менее терпимо. Пока галакси дрейфовал в открытом море, сотрясения коры маленького мира практически не влияли на корабль. Но теперь, когда корабль превратился в одно из весьма основательных сооружений на суше, каждые несколько часов он сотрясался от сейсмических возмущений. Если бы он стоял в обычном вертикальном положении, то давно бы о прокинулся. Сотрясения почвы были скорее неприятными, чем опасными, хоть и вселяли кошмар в тех, кто пережил з е м л е т р я с е н и е в Токио в 2033 году или в Лос-Анджелесе в 2045. Положение ничуть не облегчалось тем, что последовательность сотрясений была известна заранее, достигая пика своей активности каждые 3,5 дня, когда Ио проносилась по своей внутренней орбите. Слабым утешением служило и то, что гравитационные приливы на Европе наносили самой ИО, не меньший ущерб. После шести дней непрерывной работы капитан Лаплас решил, что при существующем положении лучшего порядка на Галаксе достигнуть не удастся, и объявил выходной, который почти вся команда провела в койках, наслаждаясь сном. а затем составил распорядок второй недели пребывания на Европе. Учёные, вполне естественно, хотели заняться исследованиями нового мира, на котором они так неожиданно оказались. Судя по радиолокационным картам, переданным с Ганимеда, остров имел 15 километров в длину и 5 в ширину. Его самая высокая точка возвышалась всего на 100 метров над уровнем моря, Недостаточно, — заявил кто-то мрачно, — чтобы спастись от по-настоящему свирепого цунами. Трудно представить себе более заброшенное и унылое место. Полвека слабых дождей и ветров на Европе оказалось недостаточно, чтобы разбить одеяло лавы, п о к р ы в а ю щ е е половину острова, и сгладить выходы гранита, проступающие через застывшие реки. Но этот остров был теперь их домом, и ему нужно было подыскать имя. Мрачные предложения, такие как преисподнее, чистилище, ад, были решительно отвергнуты капитаном, ему хотелось что-нибудь ободряющее. Серьёзно рассматривалось одно удивительное д у н к и х о т с к о е предложение, отдающее дань храброму противнику, но его всё-таки отклонили тридцатью двумя голосами против десяти, при двух воздержавшихся. «Остров не будет назван страной Рос». В конце концов, единогласно прошло heaven, убежище.